Глава восьмая Доехали достаточно быстро и припарковались удачно недалеко от входа. Это был не просто ресторан, а зал торжеств. Небольшой, человек на 100-150. Такие в Израиле найти достаточно сложно. Здесь гуляют с размахом, огромные семьи невероятное количество друзей, знакомых, приятелей, коллег. А потому свадьбы на 300-400 человек — совершенно обычная история. Найти такой компактный зал, который бы не был похож на столовую, достаточно непросто. Она помнила, как выходила замуж племянница ее мужа, сколько мест им пришлось пересмотреть, пока нашлось помещение на 150 гостей. Но это было нечто совершенно другое, и это Маша поняла уже в лобби. В таких местах ей не доводилось бывать. На небольшом помосте играл струнный квинтет, и волшебные звуки классической музыки делали атмосферу, задавали тон происходящему. Несмотря на большое количество гостей, в лобби не было шумно. Гости стояли грубками, оживленно переговариваясь в полголоса. Было ясно, что здесь собрались не чужие друг другу люди. «Маша, ты выглядишь замечательно! Тебе очень идет эта новая прическа!» Казалось, что Аркадий только сейчас рассмотрел свою спутницу. «Действительно замечательно!» — задумчиво повторил он. «Так, давай сначала займемся организационными моментами. Это от нас». Он опустил конверт в тонкую прорезь сейфа, стоящего при входе. «А это для нас». Они подошли к длинному низкому столу, покрытому белоснежной скатертью, на котором рядами лежали конверты с фамилиями приглашенных. «Пятый столик. Прекрасно, мы в первых рядах. А теперь пойдем, поздравим юбиляра». К ним подошел приятный кудрявый мальчик с подносом. «Шампанское, господа, желаете?» Аркадий кивнул небрежно. «Спасибо, чуть позже». Он жестом подозвал девочку с фигурой модели. Можно попросить об одолжении и отнести шарф моей спутницы в зал. У нас пятый столик. Маша благодарно кивнула улыбающейся девочке, с туго затянутыми назад гладкими блестящими волосами цвета вороньего крыла. Эрнесто в своем репертуаре любит удивить и вообще любит, чтобы все было по высшему разряду. А вот и он. Они подошли к седовласому мужчине с неожиданно темными бровями и проницательным взглядом карих глаз. О, Аркадий, я так рад тебя видеть! Он говорил с чуть заметным акцентом, педалируя букву «Р». Они обнялись, легко похлопав друг друга по плечам. «Сколько мы не виделись! Полгода, не меньше! Как жизнь! О, подожди, представь мне твою спутницу!» «Маша, это Эрнесто, герой торжества, наш юбиляр. А это Маша». «О, прекрасное имя! Это от Мирьям, правильно? Мою бабушку звали Мирьям, а дед иногда называл именно так. Маша». Он протянул ее имя по слогам, словно пробуя на вкус. — Слушай, Аркадий, а десять лет назад ты был у меня на юбилее? Что-то не помню. — По-моему, да, но не уверен. А вот пять лет назад? — Пять лет назад ничего не было, ты же понимаешь? — Да, конечно, извини. — Ничего, все в порядке. Еще поговорим, пообщаемся. Я очень рад, что ты здесь. Они отошли, и Аркадий сделал знак мальчику с подносом. — Вот теперь можно и по шампанскому. Ты не против? Он передал ей бокал, узкий на длинной ножке. Маша пригубила шампанское, рассматривая публику, напряжение немного отпустило. Она смотрела здесь не как бедная родственница, а как одна из многих прекрасно одетых, причесанных и ухоженных женщин. Как и предсказывала Людмила, многие предпочли черный цвет. Остальные были одеты в наряды пастельных тонов, ничего набивного, яркого и кричащего. Много длинных платьев и никаких мини. Благородная простота, стоящая немалых денег. Профессиональный макияж, прекрасный, со вкусом подобранное украшения, и то, чему учила ее Людмила Лати: Прямая спина, развернутые плечи и легкая улыбка никому и ни о чем. Потому как передвигались эти женщины по лобби, как приветствовали друг друга легкими объятиями и непременными бесконтактными поцелуями, как переговаривались и улыбались, как держали бокалы с шампанским, по всему этому было ясно, для них такие сборища неотъемлемая часть их жизни. И все то, чему учила ее Людмила, они впитали с раннего детства. Это был совершенно другой Израиль, о существовании которого Маша могла только догадываться. Это не была тусовка фирмы, в которой работали Людмила и Алина. Она не могла сформулировать разницу, но интуитивно понимала. Здесь никто не ставит целью показать себя, преподнести в выгодном свете и затмить остальных. Напротив, на лицах явно читалось, все происходящее для них просто еще день из жизни. Самый обычный день, а не мероприятие, к которому надо было начинать готовиться за месяц. Они степенно прогуливались по лобби. Иногда Аркадий останавливался перекинуться парой тройка традиционных приветствий с кем-либо из гостей. Иногда он представлял ее весьма обезличенно. Это Маша. Иногда не представлял вовсе. В восемь часов перешли в зал, оформленный изысканно и с большим вкусом. Они сидели за столиком, который был в первом ряду от сцены. Интересно, чем нас сегодня порадуют? У Эрнеста на юбилеях всегда оригинальная программа. Кстати, Маша, еда тоже оригинальная. Далеко не все тебе может понравиться. Гурме, одним словом. Зато тарелки испачканы весьма художественно. Я думаю, что большей части гостей-то по вкусу. А тебе? Я, в принципе, всеядный, у меня проблем нет, хотя и восторга тоже. И еще, если что-то нравится, ешь, не зевай. Перемены блюд всегда очень быстрые, официантов много. А пока наслаждайся музыкой». Бразильянка на сцене представилась эвитой. Пела она хорошо в перерывах между песнями, рассказывая о себе на ломаном иврите Двигалась пластично, плавно покачивая длинными разноцветными перьями на замысловатом головном уборе и демонстрируя гибкие руки, словно живущие отдельно от тела. «Видимо, недавно приехала», — заметил Арик. «Ренеста любит продвигать вот таких начинающих. Так человека узнают, он обрастает связями». А потом, чтобы заполучить его на подобное мероприятие, приходится вставать в очередь. Официанты, как и предсказывал Аркадий, были необыкновенно сноровистые. Они, балансируя, ловко управлялись большими тяжелыми тарелками, меняя их и не забывая улыбаться. Подача блюд была весьма изысканной, но фотографировать Маша не решилась. Никто не фотографировал, и ей не хотелось обращать на себя внимание. Из всей этой череды закусок не было ни единого блюда, которое бы ей захотелось повторить дома, а даже если бы и захотелось, ингредиенты были совершенно неясны. Зато горячее блюдо, красная рыба, запеченная на гриле с картофелем и бататами, было привычным и очень вкусным. Красавицу и Виту на сцене сменили две пары танцоров, и это было великолепное зрелище. Эрнесто почти не сидел. Он подходил к гостям, интересовался, все ли в порядке, фотографировался, выслушивал поздравления и улыбался. Возраст его совершенно не читался. Он не утратил какой-то жизнерадостности и бьющий через край энергии, присущей молодым. Свой обход он начал с более дальних столиков, и к Аркадию с Машей подошел тогда, когда закончилась программа и начались общие танцы. «Отойдем?» — предложил Эрнесто. Они отошли в дальний угол зала. «Аркадий, я в следующий шаббат собираю тесную компанию у себя дома. Вы приглашены!» «Сильвестр?» — понимающе улыбнулся Аркадий. «Или Новый год?» «Новый год!» — закивал Эрнесто и добавил еще раз именно так, как произносили название этого праздника местные. Новый год!» «Соблазнительно, спасибо, друг, но меня, к сожалению, уже тридцатого не будет в стране!» Эрнесто вопросительно поднял бровь. «Вильнюс?» «Да, ты же понимаешь мою ситуацию. Надо быть!» Зато снег увижу, мне этого здорово здесь не хватает». Маша стояла молча, чувствуя, как ее сковывает каким-то холодом, хотя в зале была весьма комфортная температура. Арик через неделю летит в Вильнюс, чтобы справлять там Новый год. Помимо того, что в ее глазах это было совершенно нелепо, он ни словом не обмолвился об этом, а ведь сам сказал, что они пара. И разве как его пара, она не должна была знать об этом заранее? Не сказал, даже не намекнул. Вспомнила, что Людмила тоже улетает днем раньше. Но Людмила — это другое, это ее компания, она часть этого общества. А он, что он там забыл, будет опять изображать со своей Алиной чудную семью, которую не смогло разрушить даже раздельное проживание. И интересно, о какой ситуации он упомянул? Что известно Эрнеста, знает ли он о бэрике и о том образе жизни, который ведет Алина? Мыслей было много, вопросов еще больше, а эмоции просто кипели, грозя затопить все вокруг. Сдержалась. Она не будет разрушать образ, который создали совместными усилиями Симона, Моше, Идан, Людмила и она сама. Прямая спина, небрежная улыбка. Мадам, сеньора, леди. Внезапно вспомнился вопрос, который задала ей лялька. «Ты вообще понимаешь свой статус?» Да, конечно, она понимала свой статус. Она никто. Человек, который не вправе требовать что-либо и предъявлять претензии. Она должна довольствоваться тем, что есть. А есть то, что, имея постоянного мужчину, она будет справлять Новый год возле телевизора. Одна. Ее девочки навряд ли приедут. 1 января – будни. У Ляльки – работа, у Викуля – школа. Да и она должна открыться в десять. Эрнеста и Аркадий еще что-то обсуждали, но она даже не пыталась прислушаться и понять. Это был фон. Просто фон, как шум моря, который доносился до балкона квартиры Арика. Внезапно, сквозь хоровод мыслей, она услышала голос Эрнеста. «Маша, разреши тебя пригласить? Думаю, что Аркадий не будет против». Они медленно, как на волнах, качались под мелодию «Бесса Мэмучо». «Маша, я не знаю, как ты выглядишь ежедневно, но сегодня ты просто обворожительно. У тебя есть свой стилист?» «Нет никакого стилиста», — ответила она просто. «Есть подруга, которая увлекается всем этим». Маша неопределенно покрутила в воздухе рукой. «У нее такая работа, что достаточно много подобных вечеров и тусовок, а потому она знает адреса магазинов, где можно купить что-то особенное и интересное. Вот и все». «Мой респект твоей подруге. Но правильно выбрать вещи даже в хорошем магазине – это дано не каждому. А создать вот такой единый образ – не всем под силу. Вкус – это вообще нечто такое, эфемерное». «Да, и вообще о вкусах не спорят», — согласно кивнула Маша. «А чем ты занимаешься, Маша? Мне почему-то кажется, что ты гуманитарий. Угадал?» «В точку. Я филолог по образованию, но работаю не по специальности. У меня свой бутик. Продаю сумки, чемоданы, ранцы». «Замечательно. Если ты назовешь адрес, то я с удовольствием стану твоим клиентом. Я почему-то уверен, что ассортимент твоего магазина способен удовлетворить самый взыскательный вкус». Она неопределенно улыбнулась. Музыка закончилась, песня, ставшая символом века и написанная неискушенной молодой девушкой. «Позволь проводить тебя». Они подошли к столику. Аркадия не было. «Наверное, отошел в туалет», — предположила Маша. «Да, конечно. А что насчет адреса магазина? Телефона?» Маша продиктовала рабочий номер. «Я открыта с десяти до семи вечера, во вторник и пятницу до двух. Уверена, что ты сможешь найти для себя что-то подходящее». — Спасибо, воспользуюсь твоим предложением, — Эрнест улыбнулся. — А вон и Аркадий. Я вас покидаю. Желаю хорошего продолжения вечера. — Да, конечно, благодарю. Аркадий подошел с безмятежным выражением лица. — Я надеюсь, что ты не скучала? — Нет, что ты, Эрнест — приятный собеседник. И вообще, по-моему, очень позитивный человек. — Да, это так. Пять лет назад он остался вдовцом и очень долго не мог прийти в себя. Они действительно были красивой парой. Вроде бы разные, но как-то очень гармонично дополняли друг друга. Для него ее внезапный уход был огромным ударом. «А дети?» — тихо спросила Маша. «У него есть дети?» «Да, двое, близнецы. Они учились в Лондоне и остались там. Один архитектор, а второй вроде дизайнер, как папа. Устроены, востребованы, успешны. Он рад, что у них все в порядке, навещает частенько». «Это очень непросто жить с детьми на расстоянии», — произнесла Маша даже если это расстояние в пределах одной страны. — Да, наверное, — Аркадий задумался. Но при сегодняшнем уровне развития коммуникации все стало проще, границы стерты. Маша кивнула. Ей не хотелось спорить и доказывать, что одно дело видеть внучку по скайпу, и совсем другое — обнять, вдыхать ее запах, чувствовать тепло ее кожи и шелковистость ее волос. — Что-то ты загрустила, или мне кажется. Разрешите пригласить вас на танец, Мария? Они танцевали молча, и Маша внезапно ощутила, что куда-то пропало то обволакивающее ощущение тепла, которое она неизменно ощущала при физическом контакте с Ариком. Что-то перекрыло этот поток. А что? Да, она была гуманитарием, но когда-то любила физику, хорошо помнила тему электрические цепи и объясняла это ляльке на примере елочной гирлянды. Если сгорела одна лампочка, то вся гирлянда перестает функционировать. Всего лишь из-за одного звена этой цепочки. В жизни абсолютно так же. Сгорела какая-то лампочка, и больше нет этого волшебного свечения. Нет тепла. Она старалась ни о чем не думать, а просто наслаждаться музыкой. Демис Руссос. «Goodbye, my love, goodbye». Песни ее юности. Это был достаточно длительный период, когда проникновенный голос этого грека заполонил все пространство. А потом пришли другие исполнители и другие песни, но эти изумительные мелодии навечно остались в памяти, Именно время дало им оценку. И разве не удивительно, что его песня звучит в Израиле, на юбилее человека, приехавшего из Аргентины? На десерт всех пригласили в смежное помещение, по периметру которого были расставлены столы, уставленные блюдами с невероятным количеством сладостей. «Ну что, будем поднимать уровень серотонина? Ты такое видела когда-нибудь?» В одном из углов идеально квадратной комнаты стоял шоколадный фонтан. Маша слышала про это, но видеть вживую такую красоту ей не доводилось. Аркадий наслаждался эффектом. Вот в этом весь Эрнесто. Ему приятно удивлять людей, дарить им эмоции, позитив. Такой человек. Идем, Маша, выберем нам что-то вкусненькое и вернемся в зал. Там будет кофе. А пока пару фото, ниточки, отправлю. И мне, пошлю ляльки. И вообще, пусть будет на память. Публика раскрепостилась. Здесь, в этой сладкой комнате, было намного более шумно, чем в начале. Гости собирались в группки, болтали, смеялись, фотографировались, словно кто-то невидимый одним движением стянул покрывало сдержанности, невозмутимости и спокойствия, и представил взор у людей самых обычных, любящих повеселиться от души. «Алкоголь свое дело делает», — Арик словно озвучил ее мысли. «А то ты поначалу, наверное, подумала, что попала в общество наследных принцев». Маша улыбнулась. Ну, что-то в этом духе. Они набрали полную тарелку всякого и разного. Корзиночки с ягодами, крошечные клеры, миндальное печенье. Народу в зале почти не было, и их столик был пустой. Через мгновение подошел официант с кофейником и крошечными чашечками. «Как это здорово, когда твои даже не озвученные желания исполняются!» задумчиво произнесла Маша. «Да, но есть более простой способ для исполнения желаний — озвучить их». Аркадий произнес это серьезно, глядя Маше в глаза. «Вот, к примеру, чего бы тебе сейчас хотелось?» Она не собиралась рассказывать о своих мечтах. О том, чтобы все утряслось у ляльки. О том, чтобы она преуспела в бизнесе. А еще о том, чтобы он не летел ни в какой Вильнюс и справлял Новый год с ней. С ней, а не с этой Алиной. «Я так понимаю, что желаний нет. Тогда за здоровье!» Они чокнулись кофейными чашечками. «Лехаем!» Ближе к полуночи гости потянулись к выходу. Музыканты сидели в углу зала, выпивая и закусывая. Несколько пар танцевали под звуки босса-новы. «Да танцовывают», — усмехнулся Аркадий. Маше не понравилось ни это слово, ни эта усмешка. И вообще, она так много ждала от этого вечера, так готовилась к нему. Ей не хотелось быть белой вороной, не хотелось ловить на себе недоуменные взгляды. Кто это такая, как она сюда попала? Такое общество безошибочно определяет и отторгает чужих. Она не смотрела здесь чем-то инородным, во всяком случае, визуально. В этом она была уверена. И тем не менее, она танцевала сегодня только дважды. Один раз с Энрико и один раз с Аркадием. Всего один раз. «А белых танцев на таких мероприятиях не объявляют?» Она спросила это дерзко, с вызовом, совершенно неожиданно для себя. Аркадий посмотрел с удивлением. «А что, ты бы хотела меня пригласить? Почему бы и нет? Или ты против?» «Вовсе нет. Почему я должен быть против?» Аркадий встал и протянул ей руку. Мелодия отеля «Калифорния» уносила куда-то далеко, и Маша отметила, как здорово был подобран репертуар. Все знакомые с юности и любимые песни, вызывающие ассоциации и будущие воспоминания. А впрочем, в этом не было ничего удивительного. Музыка определенного поколения плюс-минус. Они уходили одни из последних, подошли попрощаться с юбиляром, и Маша еще раз удивилась. Ни следа усталости на лице после такого вечера. Легкая улыбка, доброжелательный взгляд. «Аркадий, ты знаешь, я никому никогда и ничего не заказываю, но бальзам с тебя, как всегда». «Обижаешь, ты думаешь, я забыл? У тебя в баре, наверное, уже коллекция этих бутылок». «Но-но, я пью, капаю в кофе ежедневно, для здоровья. И тебе рекомендую. До свидания, сеньора». Эрнесто церемонно поцеловал ей руку. «Благодарю за доставленное удовольствие, с тобой было очень приятно танцевать». «Взаимно!» — Маша кивнула. «Я очень люблю эту песню». «Я надеюсь, что наши вкусы совпадут и в другом. Мы договорились, что я приеду в Машин магазин», — обратился он к Аркадию. «Эти чемоданы не успеваешь покупать. Мне в феврале в Лондон дети не смогли приехать на юбилей. Так пусть терпят папу у себя». «Ну, я думаю, что ты необременительный гость, и тебя не надо опекать». «Си-си, я в Лондоне, как рыба в воде». «Вернусь, позвоню, пересечемся». Уже в машине, отъехав с пару километров, Маша спохватилась. «Шарф! Я оставила в ресторане шарф!» «Не проблема, я сейчас позвоню Эрнеста, не волнуйся, он никуда не денется. Я думаю, что ты не одна такая забывчивая». Он перезвонил по громкой связи описал шарф. «Пусть Маша не волнуется, он уже у меня, а еще чья-то куртка и сумочка. Завезу, когда приеду за чемоданом. Hasta luego! Adios, amigo, muchas Грасиас. «Ну вот, а ты волновалась!» «Да нет», — она смутилась. «Просто я обещала этот шарф Людмиле, она летит на Новый год в Вильнюс, и если я не успею получить новую партию, то отдам ей мой. Он очень подходит под ее платье». Аркадий, казалось, не обратил внимания на упоминание о Вильнюсе. «Все будет нормально, Маша, все будет нормально». Удивительная способность отодвигать неприятную для него тему и переводить разговор на новые рельсы. Маша замечала это и раньше, но сегодня это особенно бросилось в глаза. Несмотря на шампанское и пару коктейлей, Аркадий уверенно вел машину. «Очень люблю водить в шаббат ночью. Пустые дороги после ежедневных пробок — это удовольствие». Она кивнула. Ей тоже нравилось мчаться вот так, в ночи, сжмурясь от дальнего света редких встречных машин. В теплой машине под чуть слышную музыку она задремала и проснулась от голоса Аркадия. «Приехали». Он потянулся к ней с легким объятием чмокнул в лоб. «Спокойной ночи! Спасибо за приятную компанию!» «Спокойной ночи, Арик, и тебе спасибо за такой прекрасный вечер». Дома первым делом включила отопление и нагрев воды, переоделась, сняла серьги и ожерелье, положила в родную прямоугольную коробочку, обитую черным бархатом, вытащила длинные тонкие шпильки с розовыми бусинами на концах, разрушив прическу, над которой так трудился Идан. Волосы упали на плечи, тщательно удалила макияж. Из зеркала на нее смотрела совсем не леди, ни мадама, ни сеньора. Обычная женщина с усталыми глазами и без всякого шарма. Она действительно устала за этот вечер, и не только физически. И опять этот осадок на душе, это накип, и не очень понятно от чего. Да, она не из тех, кто просто проживает момент, кто умеет наслаждаться этим моментом на все сто. Она попала на такое торжество, вращалась среди такой публики, об этом можно было только мечтать. И чисто внешне она вполне вписалась в это общество. Но несмотря на это, она ощущала себя там как... Маша задумалась. «Как кто? Как невидимка, наверное». Она не произнесла ни одного слова даже с теми, кому ее представил Аркадий. И совсем не потому, что она законченный интроверт. Вовсе нет. Он не пытался вовлечь ее в общую беседу. Она просто была рядом. Все. Хотя, если разобраться все, с кем он перекинулся несколькими общими фразами, скорее всего, были шапочными знакомыми. И никаких особых разговоров, кроме дежурных приветствий, там не было. Что же сидела внутри, соднила и мешала? «Ты вообще понимаешь свое положение, свой статус?» Так спросила ее мудрая дочь. Она не хотела ничего понимать и не ощущала ничего, когда они были с Аркадием вдвоем. О каком статусе и каком положении говорила лялька, когда им так хорошо вместе. Но сегодня она почувствовала, каково это, когда тебя представляют просто Маша или не представляют вовсе. В такой ситуации ей не приходилось бывать, и это отзывалось какими-то ощущениями, которые навряд ли можно было назвать приятными. Горячий душ, как всегда, расслабил и отогнал ненужные мысли. Пора спать, завтра новый день, новая неделя, и вообще скоро Новый год. Надо на неделе поставить елку, проверить, работают ли гирлянды, и думать только о хорошем.